В конце 1938 года Берия направил его, Судоплатова, в Орел и Ростов для расследования дела о так называемых троцкистских диверсиях на железных дорогах. Считалось, что заговорщики проникли в ряды местных руководителей советских и партийных органов. Он вернулся в Москву, потрясенный примитивностью ложных обвинений, с которыми ему пришлось столкнуться, и доложил начальству – Орловская и Ростовская ОНКВД попросту сфабриковали дела с тем, чтобы упрочить собственное положение и укрепить свою репутацию. После его представления дело было пересмотрено, а Ильин получил назначение на должность начальника третьего отдела секретно-политического управления НКВД, что позволило ему добиться ареста двух важных осведомителей, снабжавших нас заведомо ложной информацией о якобы антисоветских настроениях среди ответственных работников. Ильин вызвал осведомителей в Москву и приказал им представить подробные данные по делам двух подозреваемых. Получив их информацию, Он убедился, что они за годы репрессии прекрасно научились искусству клеветы на тех, кого разрабатывали. Осведомителей фальсификаторов арестовали и приговорили к десяти годам лагерей. А Ильин получил награду «Знак почетный чекист». Не забыл Берия и истинных убийц времен ежовского произвола. Вот генерал-полковник юстиции Муранов... И просто полковник юстиции Звягинцев написали книгу, в которой плачет о безвинно наказанных Берией своих коллегах, судьях тогдашних трибуналов. Вчитайтесь в то, что они пишут. Одним из таких судей и был Чижевский И.С. Его арестовали 17 июня 1938 года. К тому времени Чижевский отдал правосудию два десятка лет. Работал в трибуналах Петроградского военного округа, Туркфронта, КАСП воин флота. В 1926 году, после реорганизации системы военно-судебных органов, был уволен из армии и стал народным судьей Ленинграда. В период нарастания массовых репрессий вновь призван на службу. В трибунал Лен-Во. Пришел в самое мрачное время, в августе 1937-го. Включился в работу, рассматривал контрреволюционные дела, выносил по ним и смертные приговоры. Трудно понять причину, но по большинству из этих дел военная коллегия приговоры отменила. Одним из последних процессов под председательством Чижевского – было дело начальника политотдела 16-й стрелковой дивизии бригадного комиссара Идельсона. Согласно обвинительному заключению, он являлся злейшим врагом советской власти, бунтовцем и троцкистом. В совещательной комнате Чижевский убедил народных заседателей в том, что дело следует возвратить на доследование. Они согласились и подписали определение. Однако сразу после процесса один из них, политрук Факеев, написал на имя начальника особого отдела Смирнова заявление, что Чижевский не судил, а беседовал с врагом народа Идельсоном, а также предложил ему написать на имя прокурора заявление о том, как его сажали в карцер, сутками мучили на допросах, лишали сна и избивали. Это заявление народного заседателя послужило непосредственным поводом для ареста Чижевского. Обратите внимание, Чижевский помогает Идельсону выкрутиться, уговаривает членов трибунала не выносить приговор, учит Идельсона заявить прокурору, что его били на допросах. Ведь если бы Идельсона действительно били, то это было бы в протоколах заседания трибунала, и ему не было бы нужды обращаться к прокурору. Чижевский сам, как судья, обязан был бы освободить Идельсона и сообщить прокурору о нарушении законности. Вы скажете, вот молодец, Чижевский добрый судья. А как же этот добрый судья вынес смертные приговоры по таким делам, по которым вышестоящие инстанции, даже просто просматривая приговоры этого Чижевского, Не нашли причин казнить людей. Муранов со Звягинцевым прикидываются дурачками. Им трудно понять причину. Да причина аж кричит. Чижевский штамповал смертные приговоры невинным людям. А Идельсоном помогал выкрутиться. Вот этот чежевский от Берии получил решением особого совещания 8 лет. Какие порядки завел в НКВД Лаврентий Павлович, я хотел бы показать на двух, казалось бы, очень мелких личных примерах. Бывший министр строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР Чудин рассказал мне свою историю. Во времена Ежова у него был осужден отец, а в 1945 году сам будущий министр окончил школу и уехал из родного Алтая в Москву поступать в МВТУ имени Баумана. Успешно сдал экзамены, но в списках принятых себя не увидел. В отделе кадров его направили к куратору НКВД в этом училище. Куратор сообщил, что сына, сидящего в лагерях врага народа, они принять в институт не могут. Парень вернулся домой, Но неожиданно из заключения приехал его реабилитированный отец. Спустя несколько месяцев от куратора МВТУ пришло письмо с документами парня и сообщением, что по этим документам он может немедленно поступить в любой вуз Советского Союза. И действительно, парня приняли в местный институт, хотя там уже началась зимняя экзаменационная сессия. Министра и меня, людей с опытом работы в СССР, образца 60-х, 80-х годов, поразили в этом случае не факт реабилитации и счастливый конец истории, а то, как действовал аппарат НКВД при Берии. Ведь куратор запросил справку об отце абитуриента, но там, где ему эту справку дали, это запомнили, И когда пришло решение о реабилитации, то не поленились сообщить эту новость куратору, а тот не поленился собрать документ парня, подготовить письмо и отослать. С позиций наших с министром знаний работы госаппарата СССР от Хрущева до Горбачева, это было уже немыслимо. Я же рассказал собеседнику такую историю. После войны мой отец пополам с товарищем ежегодно покупал к Новому году свинью из экономии в глухих селах. В начале 50-х, когда он вез купленную свинью, она сбежала из кузова автомобиля где-то на участке дороги в 100 километров. Отец обратился в свое местное отделение милиции, и милиция свинью нашла. Сегодня менты и убийц не ищут. а тогда по такому пустяку не ленились работать. Однако, ведя разговор о заслугах Берии, объективности ради следует сказать и о недоработках НКВД того времени. Органы не смогли вычистить всех предателей даже из рядов РКК. В частности, они очень поздно занялись испанцами, троцкистами, которые пошли на измену, находясь на должностях добровольцев и советников на фронтах гражданской войны в Испании. Рычагов, Смушкевич и мирецков были арестованы очень поздно и успели сотворить страшные дела в плане подготовки РКК к войне. Во многом благодаря им авиация и армия остались без радиосвязи, Более того, благодаря им правительство СССР было в полном неведении по этому вопросу и полагало, что со связью в РКК все в порядке. А предателя генерала армии Павлова, командовавшего западным особым военным округом, вообще не успели арестовать до войны, и он сумел совершить измену, повлекшую страшнейшие последствия – разгром наших войск в Белоруссии и последующую трагедию начальных боев в той войне. Он, вопреки приказу и телеграмме Жукова от 18 июня, не привел войска округа в боевую готовность. Более того, даже вопреки плану учебы, не вывел их в летние лагеря, оставив на зимних квартирах, и подставил их этим под внезапный артиллерийский и авиационный удар немцев. Материалы суда над Павловым утверждают это безоговорочно. Но с началом войны... Его уже нельзя было судить за измену. Это вызвало бы недоверие ко всему генералитету РКК, что было недопустимо во время войны. А то, что Павлова при Крущеве реабилитировал Верховный суд, так это уже были не судьи, а Халуи ЦК КПСС. Труженик войны. С началом войны вся власть в стране перешла в руки Государственного комитета обороны. Его, естественно, возглавил глава СССР Сталин. А спустя некоторое время, когда советские генералы на практике подтвердили свою неспособность командовать войсками, Сталин вынужден был принять на себя и должность верховного главнокомандующего. В энциклопедии «Великая отечественная война» 1941-1945 годов В статье Государственный комитет обороны вы можете прочесть Первоначальный состав Сталин председатель, Молотов заместитель председателя, Ворошилов, Маленков Позднее в ГКО введены Булганин, Вознесенский, Микоян Злобные идиоты, составлявшие энциклопедию, забыли указать, что с самого начала в состав ГКО входил Берия а в середине войны он стал заместителем председателя. Все члены ГКО за что-либо отвечали, а некоторые непосредственно руководили наркоматами. Берия был поручен контроль за выполнением решений по производству самолетов и моторов, за вопросами формирования ВВС. Кроме того, в дальнейшем на Берия был возложен контроль за выполнением решений о производстве вооружения – минометов, боеприпасов, танков, а также наблюдение за работой трех наркоматов нефтяной, угольной промышленности и путей сообщения. В 1944 году Сталин назначил Берию заместителем председателя ГКО и председателем оперативного бюро ГКО, рассматривавшего все текущие вопросы. Берия, само собой, руководил НКВД, разведка, контрразведка, диверсии, Охрана остальных границ. Кроме этого, отвечал за тыл Красной Армии, за партизанское движение в тылу противника, руководил очень хорошо, уже в 43-м году ему присвоили звание Героя Социалистического Труда. Чтобы понять, за что Берия был удостоен этого звания, можно сравнить цифры производства в 1941-1945 годах стрелкового оружия, заводами всей Европы для фашистской армии и производства оружия наркоматами, возглавляемыми Берии для РКК. Европа произвела 1,48,500 пулеметов, а СССР 1,515,900. Винтовок и карабинов Европа осилила 7 миллионов восемьсот сорок а ссср 12 оонов сто39 пистолет пулеметов фашистские войска получили девятьсот тысячи штук а ркк 6 миллионов сто и тысяч и это не значит что у нас был постоянный недостаток стрелкового оружия, а у немцев избыток. К концу войны немцы начали клепать эрзац винтовки и, скопировав советский пистолет-пулемет ППС, в 1945 году пытались поставить его на производство под маркой МП-709. Берия не давал отсиживаться в тылу преступникам, укрывавшимся от фронта,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 моллибденового концентрата 1561 пятьсот никеля электролитного 6511 тысяч пятьсот тонн медиа черновой 6081 тысяч хромовой руды девятьсот тридцать тысяч тонн угля восемь миллионов девятьсот тонн сажи газовый 10 150 тонн нефти, 407 000 тонн мин, 82-миллиметровых и 120-миллиметровых, 30,2 миллиона штук, леса и дров 90 миллионов кубометров. Так еще 6 августа 1940 года правительством было принято решение о создании в районе города Куйбышева трех авиационных заводов.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 Однако ни в одной из этих победных реляций мы ни слова не найдем о том, какой ценой для заключенных все это достигалось. А зачем об этом писать? Ведь и так понятно, что преступникам победа в Великой Отечественной войне досталась гораздо меньшей ценой, чем тем почти 9 миллионам честных советских людей, которые пали за эту победу в боях. И, кстати, Берия, историк-болтун, и, конечно, умел доложить красиво, было о чем. Но продолжим о работе Берии в той войне. На совещании высшего командного состава немецкой армии 5-12-40 года Гитлер, давая задание на разработку плана войны с СССР, пояснил, в чем заключается главный стратегический замысел войны. Если русские понесут поражение в результате ряда наших ударов, то начиная с определенного момента, как это уже было в Польше, из строя выйдут транспорт и связь и тому подобное, и наступит полная дезорганизация. Действительно, в результате ряда ударов войска РКК понесли поражение. Действительно, в определенный момент началась дезорганизация транспорта. наркомпутей сообщения, железный нарком Каганович, Расписался в своем бессилии и был снят с должности, но СССР не был Польшей и работа транспорта была быстро восстановлена. а да, Сталин лично возглавил транспортный комитет, но ведь у него нагрузки были сверх всякой меры, а в ГКО за транспорт отвечал «Берия». В 1942 году немцы вышли к Волге, перерезав пути сообщения по ее правому берегу. А Берия снял состроившиеся строившейся еще тогда Байкал-Амурской магистрали рельсы и шпалы, в считанное время построил железную дорогу вдоль ее левого берега. Немцы вышли к Кавказу и захватили северокавказский нефтяносный район. А Берия еще в 41-м году начал рыть хранилище на Урале и запасать в них нефть. Тяжело было, но ни боевая техника, ни транспорт не остановились. Берия, как вы увидите и дальше, любил и умел строить. Такой вот пример. За два года войны немцы так и не сумели восстановить железнодорожный мост через Днепр в Запорожье. и все их южные армии снабжались по единственному мосту в Днепропетровске. Американцы считают себя чемпионами мира по строительству мостов, поскольку в 1945 году они построили железнодорожный мост через Рейн в районе Дуйсбурга с темпом 56 метров в сутки. Строители Берии в 1943 году строили железнодорожные мосты через Днепр, с темпом 81,5 метр в сутки. Киев, ноябрь 43-го года. Солдаты НКВД. Кстати, не дал немцам перевалить Кавказский хребет и соединиться с Турцией, которая бы в этом случае вступила в войну на стороне немцев, тоже Берия. В критический момент обороны Кавказа Он возглавил войска кавказского направления. Между прочим, в ту войну генералы НКВД очень сильно поубавили спеси армейским генералам, которые свысока расценивают способности генералов внутренних войск воевать. В отличие от РКК, пограничные войска, входившие в НКВД, встретили удар немцев, полностью изготовленные к бою, отходили от границы только по приказу и организованно. Это предопределило, что уже в июле 41 года организация фронта резервных армий, прикрывавших Москву, была поручена начальнику войск белорусского пограничного округа генерал-лейтенанту Богданову. Впоследствии он остался заместителем Жукова. И в шести армии этого фронта четырьмя командовали генералы НКВД. Заместитель Берии по войскам генерал-лейтенант Масленников. командовал 29-й армией, начальник войск Украинского пограничного округа генерал-майор Хоменко 3-й, начальник войск Карело-Финского пограничного округа генерал-майор Далматов, 31-й, начальник войск Прибалтийского пограничного округа генерал-майор Ракутин, 24-й. А генералы РКК в это время списывались в резерв или отправлялись на службу в тыловые округа после начала войны в ркК были сформированы 10 саперных армий. Характерно, что и в этом вопросе довериться генералам было невозможно. эти армии формировали один генерал-майор инженерных войск первое один бри инженер 5 один воен инженер первого ранга 6 один полковник седьм. один без звания, восьмая, и пять армий формировали фактически следователи НКВД, вторую, третью, четвертую, девятую и десятую. Девятую формировал старший майор госбезопасности владимирский Он же строил в 1941-1942 году укрепления на Северном Кавказе. Далее мы с ним еще встретимся. Именно НКВД... Советская армия обязана гвардией. 18 сентября 1941 года, 100-я, 127-я, 153-я и 161-я дивизии 24-й армии генерала Ракутина были переименованы в первую вторую третью и 4 гвардейские дивизии. Генерал Масленников после сражений под Москвой, в которых он был трижды ранен, Командовал северной группой войск Закавказского фронта, затем армиями и фронтами. Закончил он войну командующим Третьим Прибалтийским фронтом. Другим генералам НКВД повезло меньше. Генерал-лейтенант Богданов и генерал-майор Ракитин приняли смерть в боях за Москву. В 43-м году уже генерал-лейтенантом был убит при освобождении города Никополь-Хоменк. каков был нарком, таковы были и его генералы. Существует сентенция, что если бы в войнах гибли генералы, то войны бы не было. К генералам НКВД, как видите, это не относится. И несколько слов о верности. Сдавшись в плен и перейдя на сторону немцев, ряд советских генералов и офицеров сформировали на службе у Гитлера русскую освободительную армию, РОА. Состояла она из двух дивизий, третью так и не успели сформировать. При РОА сразу же была организована офицерская школа, затем еще одна под началом генерал-майора миандрова бывшего заместителя начальника штаба 6-й армии РКК. Третий выпуск 605 офицеров этой школы так и не состоялся. Как видим, хотя в плену у немцев находилось несколько сот тысяч советских офицеров, предатели испытывали недостаток в офицерских кадрах. Зато у них не было никакого недостатка в генералах. Гитлеру служили один командующий армией, два начальника штаба армии, один командир корпуса, Два командира дивизии РКК. Не обошлось и без верных ленинцев. Член военного совета 32-й армии, бригадный комиссар Желенков, пояснял предателям, что фашизм — это молодость мира. Как и сегодня все эти КПССовские ублюдки поясняют тем, на шее которых они сидели, что дать разворовать Россию — это для нее единственно верный путь. Тогда после войны всех этих предателей повесили, сегодня они, само собой, объявлены жертвами сталинизма. Среди предателей были представители всех родов войск РКК, не было только генералов НКВД. На 88 сдавшихся и попавших в плен советских генералов из 994 довоенных приходится четыре застрелившихся, Во избежание плена Один из них генерал НКВД Старший начальник контрразведки РКК Михеев Застрелился попав в окружение под Ивом Бомба Существует красивая легенда о том Что физик лейтенант Флеров Находясь на фронте написал письмо Сталину С предложением начать разработку атомной бомбы И с этого письма начался советский атомный проект. Обычно при этом забывают сообщить, что Сталин действительно к этому письму отнесся со вниманием. Флеров был вызван в Казань, где находилась эвакуированная Академия наук СССР. И там на заседании Малого Президиума сделал доклад. Но наши выдающиеся ученые... категорически забраковали идею создания атомной бомбы. Так что если бы правительство СССР полагалось на своих ученых, то создали бы мы эту бомбу не скоро. А дело было так. Берия, несмотря на огромную занятость, несмотря на войну с немцами, очень внимательно просматривал разведдонесения и из других стран. Именно он обратил внимание на сообщения разведчиков НКВД из Англии о неких слухах про начало работ по созданию урановой бомбы. Первое сообщение от резидента НКВД в Лондоне было получено 4 октября 1941 года. И уже в марте 1942 года он подготовил Сталину записку о создании при ГКО научно-совещательного органа по координации в стране всех исследовательских работ в этом направлении. 27 ноября 1942 года ГКО обязал нарком «Цветмет» начать производство урана, а к концу года, по предложению Берии, назначил Курчатова руководителем всех научно-исследовательских работ. Сначала это дело в ГКО поручили Молотову, но под его руководством – Оно шло ни шатко, ни валко. А когда в 1945 году американцы взорвали первую атомную бомбу, то стало ясно, что Вячеслав Михайлович эту работу не тянет. Поэтому постановлением ГКО номер 9887 от 20 августа 1945 года создание атомной бомбы поручили Берии. Я уже писал, что он без большой охоты... И только по настоянию Политбюро стал наркомом внутренних дел. И поэтому в связи с урановым проектом, в связи с и без того огромной нагрузкой, в 1946 году его избрали членом Политбюро ВКПБ и первым заместителем предсоумина, он сумел освободиться от НКВД, оставив за собой лишь отделы разведки и контрразведки по вопросам создания ядерного оружия. Ум и трудоспособность В те годы в составе правительства СССР и партийной верхушки было много людей, но среди них очень мало безупречных, не способных допускать какие-то ошибки. Это естественно, ведь объем работы каждого был огромен. Никогда не проваливал никаких порученных ему работ, пожалуй, только Берия. Почему? За счет чего? Огромная эффективность Берии как руководителя достигалась прежде всего за счет его ума. Я знаю, что этот довод мало действует на людей, ведь все тоже умные. Вот в этом заключается незаметная для многих разница. Все тоже умные, а Берия был просто умным. Я делаю это вступление к тому, что основная масса тех, кто пишет о Берии, уверена что он каждого мог убить. или посадить в лагерь, поэтому люди его боялись и только из страха становились очень трудолюбивыми. Это не так. Умный руководитель никогда не станет пугать подчиненного. Вдумайтесь в то, как функционирует система управления, и вы поймете, почему это так. Запуганный подчиненный у самодура-начальника вынужден подавить в себе любую инициативу и работать только от и до. Делать только то, что приказал начальник Представьте, что вы в подчинении у самодура и проявили инициативу То есть сделали нечто, чего он не приказывал Тут два варианта Это нечто может окончиться неудачей Что с вами сделает начальник за то, что вы нанесли убытки самовольниче? При небольшой фантазии вы это легко себе представить Второй вариант. Вы добились успеха. Не спешите радоваться. Результат может быть еще хуже. Я работал с прекрасными начальниками, и с дураками, поэтому результат могу предсказать и без теории. Если, действуя по своей инициативе, без его приказа вы добьетесь успеха, то этим оскорбите дурака начальник Получится, что он такой дурак, который не догадался дать вам нужный приказ. а вы умнее его. Конечно, он вас не накажет, победителей не судит, но найдет способ отбить желание самовольничать. В результате у дурака начальника умственный потенциал его подчиненных парализуется, а сам начальник не способен продумать и указать, что делать каждому подчиненному. Он сам будет пахать днями и ночами, а его подчиненные будут бездельничать, дожидаясь его указаний. И тут тоже два варианта. Если дело, которым командует дурак, запугавший подчиненных, развивается экспансивно, то есть растет количественно, то за счет этого какое-то время его дурость не будет видна, и создается впечатление, что такой стиль руководства эффективен. Положим, дураку поручили выращивать зерно, и он в первый год приказал засеять 10 тысяч гектаров, во второй — 15 тысяч, в третий — 20 тысяч гектаров и так далее. А получаемого зерна будет все время расти за счет роста пахоты, создавая видимость благополучия. Но если прирост объема пахоты прекратится, и надо будет добиваться роста объема труда интенсивным путем, то есть в основном за счет ума подчиненных, то не только роста не будет, но и достигнутая эффективность начнет падать при увеличении числа наказаний и жестокости расправ. Думаю, к примеру, что похожим на такого руководителя был уже упомянутый, Лазарь Моисеевич Каганович на компуте и сообщения Пока правительство ежегодно давало ему дополнительные деньги, рельсы, шпалы, стройматериалы, паровозы, людей и так далее, он всех брал за горло, жестоко наказывал, и дела у него шли как будто прекрасно. Но началась война, экстенсивный рост НКПС остановился, перевозки надо было обеспечивать за счет ума подчиненных, и тут-то и выяснилось, что ни его личная работоспособность, ни наказание ничего не дают. Умный руководитель сделает все, чтобы подчиненные его не боялись. Сделает это не во имя дешевой популярности, а по деловым соображениям, чтобы не задавить в них инициативу. Если они ошибутся, то он простит, а если и накажет — чтобы подчиненный в следующий раз был вдумчивее и собраннее, то так, чтобы не запугать его. А если подчиненный отличился, то наградит его и будет за него искренне рад, ведь подчиненный эффективно сделал часть дела, порученного самому начальнику. Как же тут не радоваться? Умный начальник — это не безвольный толстовец. Он может быть и зол на язык, и тяжел на руку, и скор на расправу, Пока есть лентяи и разгильдяи, по-другому нельзя. Если не бить разгильдяев, то это будет вопиющей несправедливостью по отношению к добросовестным работникам. Ведь те кормятся от одного дела, и бездельники паразитируют на трудолюбивых. Умные начальники бездельников и разгильдяев кнутом заставляют отрабатывать свой хлеб, поскольку выгнать их не всегда удается. Не всегда есть им замена, да и не всегда эту замену справедливо делать. Скажем, ленивый солдат. Что его в тыл отправлять, а трудолюбивые пусть гибнут? Судоплатов, оценивая Берию, писал. Он всегда предупреждал руководителей предприятий о их личной ответственности за неукоснительное выполнение задания. И у него была уникальная способность как внушать людям чувство страха, так и воодушевлять на работу. Естественно, для директоров промышленных предприятий его личность во многом отождествлялась с могуществом органов госбезопасности. Мне кажется, что вначале у людей превалировал страх, но постепенно у работавших с ним несколько лет чувство страха исчезало и приходила уверенность, что Берия будет поддерживать их. если они успешно выполняют важнейшие народно-хозяйственные задачи. Берия часто поощрял в интересах дела свободу действий крупных хозяйственников в решении сложных вопросов. Мне кажется, что он взял эти качества у Сталина. Жесткий контроль, исключительно высокая требовательность и вместе с тем умение создать атмосферу уверенности у руководителя, что в случае успешного выполнения поставленной задачи, поддержка ему обеспечена. Начальники и подчиненные Умного начальника трудолюбивые подчиненные никогда не боятся, потому что он им никогда не дает повода бояться. Правда, что касается подчиненных, то глупые и бездельники всегда боятся любого начальника, хоть умного, хоть дурака, поскольку, по сути, боятся наказания не от них, а от своей собственной глупости и лени. Впрочем, бездельники предпочитают начальника-дурака, даже жестокого, поскольку к нему и приспособиться легче, и работы у него меньше. Но у толковых подчиненных, повторю, причин бояться умного начальника нет. Вот, к примеру, начальник тыла РКК в годы войны Одновременно бывший около наркомом путей сообщения генерал Хрулев в начале 60-х так говорил. Многие люди шли к Сталину на прием с каким-то трепетом, с большим волнением. У меня этого не было. Его я не боялся. Не видел в нем какого-то зверя или недоступного человека, не желавшего вести разговоры на свободную тему. Точно таким же умным и доброжелательным к трудягам был и Берия, и это видно не только по результатам более трех десятилетий его работ как организаторов. Как ни странно, но сохранились и прямые тому свидетельства. Писатель Куманев собрал книгу воспоминаний о Сталине 14 государственных деятелей СССР, из которой я уже чуть выше процитировал Хрулева. Есть и воспоминания управляющего делами совнаркома Совмина Чедаева. Попутно Чедаев дает характеристики и всем заместителям Сталина. а Берии вопрос особый, поскольку о нем после его убийства никто из высшего руководства СССР хорошо не говорил. Чедаев, как и все, Берия характеризует так. Все существо Лаврентия Берия – было отравлено желчью, а жизнь наполнена злобой, завистью, низменными инстинктами и глумлением над зависимыми от него людьми. И точно так же характеризует Берию абсолютно каждый. Вот, скажем, министр нефтяной промышленности, а впоследствии председатель Госплана СССР Байбаков, жаловался на Берию на июльском 1953 года пленами ЦК КПСС. братьям по уму, совести и чести. Достаточно сказать, что мы попадали к нему в кабинет пять-шесть раз в год. За истекшие полгода я был у него всего два раза, по одному и тому же поручению. Надо сказать, что мы и сами не горели желанием попадаться ему на глаза. Смех. Так как знали, что из кабинета выйдем шатающимися или разбитыми. Берия — настоящий двурушник и лицемер, для него нет ничего святого, ничто для него не являлось авторитетом. Попробуем подтвердить эти характеристики конкретными фактами того, как Берия издевался над подчиненными, как они выходили из его кабинета разбитыми, что должно было особенно мерзко выглядеть на фоне остальных заместителей Сталина, которых Чаодаев характеризует так. Вознесенский. В моей памяти остался как энергичный, принципиальный и компетентный руководитель. Это был человек с широким кругозором, деятельный, вдумчивый, сочетающий аналитический ум и дальновидность крупного политического деятеля. Это о тогдашнем председателе Госплана, изверной жертве сталинизма. О Молотове. Он обладал хорошим качеством привлекать и располагать к себе людей, заражать их своим энтузиазмом. Иногда шуткой заставлял делать больше, чем приказанием. Нам остается эти характеристики только проверить. В аппарате Савмина была масса мелких чиновников, над которыми удобнее всего глумиться, если ты заместитель Сталина. Скотт. Как же вели себя трое заместителей по отношению к этим людям? Поскольку Чадаев сам является одним из них, то он автоматически, сам того не замечая, на данный вопрос тоже отвечает. Но мы проведем эксперимент над собой. Возьмем трех замов Сталина, Молотова, Берию и Вознесенского, и пока обозначим их буквами «А», «Б» и «В». Выпишем из воспоминаний Чадаева их отношение к безответным клеркам Саумина. А. Имел самый большой и квалифицированный секретариат, подобранный из опытных работников Госплана и Наркоматов. Стремился по всякому поводу представлять работников своего секретариата к правительственным наградам. Б. Был скуп на похвалу. Как бы хорошо не была выполнена работа, считал это само собой разумеющимся. В требованиях резок, не стеснялся в выражениях, даже оскорблениях. Пример разговора с работниками аппарата совмина. Ишь, распоясались, ноги на стол, безобразие, подняли головы и глядываете, словно одичавшие псы. В.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 имел в своем аппарате в Совмине самых квалифицированных работников Госплана. И надо думать, потому что нещадно глумился над ними, представлял правительственным наградам. Но у Берии был еще один аппарат, ведь Берия был председателем спецкомитета, в котором создавал атомную и водородную бомбу и ракеты ПВО «Комета» и «Беркут». Может, он глубился над этими людьми? Помазнёв, которому Хрущёв поручил срочно найти факты того, что бери враг народа, такие факты быстро нашёл. По линии спецкомитета имело место задабривание министров и других руководящих работников и заигрывание с ними. Большинство министров оборонной промышленности и машиностроения – Получили по нескольку орденов и стали лауреатами сталинских премий. Много наград давалось строителям. Выдача наград производилась в аппарате спецкомитет Аппарат спецкомитета невменно отмечался наградами. Достаточно сказать, что за последние годы секретарь спецкомитета Махнев стал героем соцтруда, дважды лауреатом сталинских премий и получил несколько орденов. Это феномен Берия. Как только его бывшие товарищи и сотрудники начинают вспоминать о нем, у них немедленно исчезает логика, и их характеристики Берия ни в малейшей мере не соответствуют ими же приводимым фактам. Но об этом ниже и специально. Приводимые воспоминания Чадаева и Помазнева подтверждают мои сделанные выше выводы. «Берия был умный человек». и поэтому к нему в подчинение подбирались энергичные и умные люди, которым бояться его не было необходимости. Это и объясняет, почему он справлялся с любым самым тяжелым делом. Это и объясняет, почему Сталин забрал у Молотова атомный проект и передал его Берии. Это и объясняет, почему поручить этот проект молодому Вознесенскому, самому умному академику, Сталину и в голову не пришло. Но чтобы быть хорошим руководителем, умным быть мало. Вдумчивость Берия обладал еще одним очень важным качеством – желанием и способностью вникать в мельчайшие подробности порученного ему дела. Обычно теоретики в области управления – разглагольствуют о том, что начальник, дескать, не должен внедрять в мелочи, поскольку на то есть подчиненные и умные советчики-консультанты. А сам начальник, дескать, должен заниматься стратегическими вопросами. Этим умникам не приходит в голову, что и любой стратегический вопрос также состоит из мелочей. А это значит, что любая мелочь, может перечеркнуть тебе всю стратегию, если ты эту мелочь не учтешь. На что скрупулезные немецкие генералы предусматривали любую детальку снаряжения своих солдат, так ведь и они не все мелочи могли учесть. К примеру, немцы не смогли взять Москву в 1941 году, в том числе и потому, что тылы их пехотных дивизий практически обездвижили полу, из-за недоучета нескольких мелочей. Транспорт немецких пехотных дивизий был гужевым, на конской тяге. И немцы вошли к нам в СССР, как богатые цивилизованные люди. Фуры их транспортных колонн были на пневматическом ходу, подрессорные, тащили их лошади-тяжеловозы европейских пород, битюки и першероны. но наступила осень пошли дожди и немцы стали гоняться за русскими неказистыми телегами с маленькими и очень узкими колесами почему да потому что широкие шины пневматических колес грязь мнут и лошади все силы расходуют не на перевозку груза а на то чтобы перемять всю грязь грунтовых дорог а узкое колесо русской телеги грязь режет лошади легко телегу тащит. На широкое колесо грязи налипает очень много, а узкое, врезаясь в грязь, само себя очищает. Когда началась зима, немцы начали гоняться и за русскими маленькими пузатыми неказистыми лошадками. Почему? А першероны всем хороши, но есть одна мелочь. Они при морозах от минус пятнадцати Без теплой конюшни дохнут. Почему советское командование и приказало сжигать все постройки вдоль дорог, по которым шли на Москву немцы? Чем, собственно, и занимался отряд Зои Космедемьянской, которую немцы схватили за попытку поджечь конюшню? Есть еще одна сторона этого вопроса о мелочах. Если начальник не знает нужных мелочей, не знает в чем смысл работы его подчиненных то они начинают им руководить к примеру подчиненный говорит начальнику что для исполнения его приказа ему подчиненному нужны дополнительные люди, деньги, материалы и так далее что делать? не дать? а подчиненный приказ не исполнит и скажет, что виноват ты сам наказать его потом? а что толку? ведь тебя самого за неисполнение приказа уже наказывают. Остается сушившиться и делать то, что требуют подчиненные, а ведь они бывают разные. Так вот, насколько я понимаю, Берия обладал способностью быстро и на любую глубину вникнуть в любое порученное ему дело. Ни в каком деле подчиненные не могли запудрить ему мозги». К сожалению, все, что связано с бери его архивы, уничтожено. Свидетели врут, о чем я уже написал и о чем позже. Поэтому подтвердить это в свою мысль мне придется на довольно сложном примере. Когда Берия создавал ядерное оружие, то научную часть этого проекта обеспечивала группа физиков. Сначала, когда начинали на пустом месте, Дело взял на себя Курчатов с немногими энтузиастами, но когда Берия обеспечил получение разведданных об американском проекте, то желающих на готовое, конечно, набежало много. А все грамотные физики, как сегодня, так и тогда, должны, как известно, исповедовать гениальную теорию относительности Эйнштейна. Так вот. Начиная с 1951 -го года в журнале «Вопрос философии» наши и зарубежные философы начали обсуждение глупых положений, теории относительности, наивно призывая правоверных Эйнштейнцев поучаствовать в дискуссии. Наивно, потому что не понимали, что если они докажут, что гениальная теория Эйнштейна является всего лишь малоудачной гипотезой, то тогда чем, кроме своей глупости, физики-эйнштейнцы объяснят, почему они на эту теорию столько лет молились? Это ведь все равно, как если бы я начал приглашать патриарха Алексея II на дискуссию «Есть ли Бог?». в декабрю 52 года молчание эйнштейнистов стало красноречивее любых слов. И физический кагал — Организует ответную акцию. Академик Фок пишет статью под названием «Против невежественной критики современных физических теорий» и посылает ее в ЦК. В статье доказывает гениальность теории Эйнштейна убойным аргументом. Оспаривать теорию относительности столь же нелепо, как оспаривать шаровидность Земли. Но кто бы при живом Сталине посмел поддержать идею недопустимости критики чего угодно? ЦК отвечает в правде статьей «Развертывать критику и борьбу мнений в науке». И хитрый Кагал делает ход коню. Статью Фока прилагают к служебной записке под грифом «Секретно» на имя Берия. А в служебной записке Невинно просят помочь опубликовать эту статью, но в самой записке содержится и шантаж. Основной атаки со стороны этой группы философов подвергается теория относительности и квантовая теория, представляющая собой теоретическую базу электронной и атомной техники. Эту записку подписали 11 физиков, в том числе и непосредственные участники работ по атомному проекту. Чтобы вы поняли, в чем тут шантаж, поясню, что служебные и докладные записки – это всегда предупреждение подчиненного начальнику о том, что подчиненный снимает с себя ответственность за порученное дело. Это отлично понимает и начальник. Если дело будет сорвано – то подчиненный прикроется копией докладной записки и словами, что он начальника предупреждал вовремя, да тот мер не принял. Связывая теорию относительности с атомной техникой, то есть с созданием атомного и водородного оружия, где она никому и даром не была нужна, футбольная команда эйнштейнистов фактически угрожала что если очередные испытания оружия пройдут не по плану, то виноват будет Берия, который позволил невежественной критикой затормозить нужные физические исследования».